Глава тридцать «Тесса». Я проснулась на каменном полу у горящего очага. Калин шумно дышал рядом, затерявшись во сне. Я была слишком взбудоражена и постоянно возвращалась к тому сну. Нет, не к сну. Пришлось напомнить об этом себе, к воспоминанию. Калин рассказал, что произошло после того, как тот кинжал уничтожил Фейри. Поднялась суматоха, и Калин успел подхватить оружие и спрятать его под плащом, пока никто не понял, что он здесь. Убийцу арестовали и казнили. Это событие и стало точкой отсчета для натянутых отношений между Фейри и смертными. Клинок не просто убил Фейри, но и сжёг его изнутри. «Не мудрено, что Калин беспокоился, что я заполучу его в полную власть после того, как пройду полное обучение». Одно неверное движение, и он исчезнет в считанные секунды. И этого уже не исправить. От этого не исцелиться. Это была неминуемая гибель для Фейри. У меня всего один шанс. Из-за свойства клинка, наделяющий его силой драгоценный камень, сгорит полностью вместе с тем, кого убьют. Я могла бы прихватить с собой еще немного драгоценных камней, если бы довелось» но у меня не хватит времени сменить их, если я ввяжусь в драку. Один удар — это все, на что я могу надеяться. В животе заурчало, и я перевернулась на бок лицом к Калину. Я не хотела засыпать с ним рядом, но огонь был таким теплым, Калин был таким теплым. При мысли о возвращении в ту холодную темную комнату меня передёрнуло. Каждую ночь ко мне взывал клятый голос запертого бога. Снова и снова, и с каждым разом все настойчивее. Там мне не уснуть. Но во имя света, я и здесь спать не могу. Вместо того, я к своему удивлению залюбовалась лежащим рядом могущественным фейри. Его мощным подбородком и темными волосами цвета самой ночи, этими сильными руками, мозолистыми и грубыми. Кален не из тех, кто боится заморать руки. Это должно было бы меня напугать. Но таким он нравился мне сильнее. Да, он приводил меня в бешенство, но... Я перевернулась на спину и уставилась в потолок. На губах еще оставался привкус его поцелуя. Прошло несколько дней, и все же я не могла перестать о нем думать. «Тесса!» — снова прошептал тот голос из-за открытой двери. «Ты голодна. Тебе нужно покинуть замок и найти еду. Я могу тебе в этом помочь». Желудок предательски заурчал. Я лишь прошу о разговоре, прошептала она, и я услышала в ее голосе потребность. Мне есть что тебе предложить, способ выбраться отсюда. Примешь ли ты мое предложение? Это твой выбор. Без твоего согласия ничего не произойдет. Я нахмурилась. Думаешь, я тебе поверю? Я знаю, что ты такое, она вздохнула. Тогда ладно. Я предложу тебе кое-что иное, твою сестру». Сердце подскочило к горлу, и я резко села, метнув руку к кинжалу, а потом оглядела тихий большой зал. Я ничуть бы не удивилась, увидев, что за мной наблюдает чудовищный призрак, который точно знает, как вывести меня из себя. Медленно встав, я прошипела сквозь зубы. «Верно», — сказал голос, — «я верну тебе сестру, если ты выполнишь мою просьбу». Я глянула на Калина, а потом вышла за голосом в коридор. «Я знала, что скажет король, если поведаю ему об этом». Калин не раз четко проговаривал. «Запертая богиня хочет выбраться, и она опасна». Я знала, но не могла остановиться. Только не тогда, когда видела перед собой образ сестры. «Сможет ли богиня вернуть ее к жизни?» Сердце заколотилось в груди при мысли об этом. При мысли, что я снова увижу улыбку сестры. При мысли, что я сотру ужас того, как с ней поступила Берон. При мысли, как я поступила с ней, не подчинившись ему. Если я не смогу спасти ее теперь, после того, как ужасно подвела, какой я буду сестрой. Голос Бога повел меня по лестнице на первый этаж, где конь бил копытом о землю. Когда я прошла мимо, он посмотрел на меня понимающим взглядом. Я сглотнула подступивший горлуком, приблизившись к еще одной лестнице, которая вела в глубины земли, в истинную непроглядную тьму. Я нерешительно застыла на верхней ступеньке. «Я не могу тебе навредить, даже если бы хотела этого», — сказал голос. «Я в ловушке, мои силы ослаблены, я могу только разговаривать с тобой». «Если бы ты могла причинить мне боль, то точно бы не сказала об этом» буркнула я. «Нет», — в голосе послышалось изумление. «Думаю, нет, и все же мне лишь остается поклясться, что я не причиню тебе вреда». Я шумно выдохнула, да богиня, несомненно, могла соврать. Но мне нужно услышать, что она хотела сказать о моей сестре, поэтому я спустилась в темноту. Тени притаились, словно призраки». Спустившись, я вошла в некое подобие пещеры, где по каменным стенам бежала вода. Впереди забрежил тусклый свет, отбрасывая золотистые блики на глубокий оникс, вделанный в скалу. Он заблестел, когда я подошла к нему. Голос вздохнул, и этот звук донёсся непосредственно от драгоценного камня. — Спасибо, что пришла. Разговаривать с тобой намного труднее, когда ты на верхних этажах. Я переступила с ноги на ногу и нахмурилась. «Значит, тебя заперли в этом камне?» «Здесь моя сила, а мое тело в другом месте». «И тебе не выбраться, и ты ничего не можешь сделать, пока тебя здесь держат?» «В основном, да. Самое главное, я не могу сделать ничего, что причинило бы тебе вред». «Тогда ладно. Расскажи о моей сестре». «У меня есть к тебе предложение, Тесса Беррен. «У тебя отняли сестру. Высвободи меня из плена, и я верну ее тебе. Она станет такой, какой была раньше». Мир вокруг меня замер. Я уставилась на камень, слыша эхо ее слов. На миг я задумалась, верно ли расслышала богиню. Но потом на меня обрушилась тяжесть ее слов. Я вцепилась в стену, смахнув жгучие слезы и презирая себя за жуткую надежду, вспыхнувшую во мне» я могу вернуть нелли нелли прошептала я но ее имя на языке отдавала кислотой нелли нелли нелли в мыслях мелькнуло ее окровавленное лицо ее голова которую повернули ко мне и я прижала руку к рту чувствуя как подступила тошнота меня душили слезы в голове загудела не могу тут находиться не могу это слышать «Но и уйти тоже не могу. Я могла вернуть ее. Все внутри сжалось от отчаяния. Я всем естеством хотела согласиться. Богиня знала, что я могла дать лишь один ответ, когда мне представится такой шанс. Я вынуждена его принять. Должна ее выпустить. И снова вернуть в мир Бога. Желудок свело, я едва могла дышать. «Что ты решила, Тесса Бэрон?» Спросила богиня голосом, выдавшим ее эмоции. Она отчаянно хотела услышать мое согласие и думала, что я у нее на крючке. Кто бы смог отказаться от подобного предложения? Кто бы смог отказаться от спасения любимой сестры самого милого создания? Ее жизнь отняла слишком рано чудовище, которое хотело вернуть богов и стать одним из них. Я прошипела сквозь зубы. Как ты поступишь, если я тебя отпущу? Куда отправишься? Драгоценный камень замерцал. Тебя это не касается? Сердце снова перевернулось в груди. Нет, еще как касается, если я тебя выпущу, то на меня ляжет ответственность за все, что произойдет после. Как ты поступишь? Камень загрохотал, сотрясая землю. «Я найду способ воссоединиться со своей душой!» «А где она?» — резко спросила я. Вздох. «Остальная часть меня у короля Альбирии, Аберона. Уж кто-кто, а ты должна понимать, почему я этого хочу». Меня хватила тревога. «У Аберона часть души бога?» «Заперта в камне», — тихо сказала богиня. Но тебе нет нужды об этом волноваться. Ты сможешь воссоединиться с сестрой и покинуть эти земли, отправиться за море, в королевство людей, начать новую жизнь вдали от войны, туманов и коварных королей». Я прислонилась к стене, перед глазами мелькнуло лицо Нелли. Я словно услышал ее смех, и сердце разбилось на миллион осколков. Я смахнула слезы и попыталась представить будущее, в котором мы отправимся в великое путешествие вместе с Матушкой и Вэл. Возможно, мы найдем какой-нибудь остров и почувствуем горячий песок под ногами. Никто за нами не отправится. Мы навсегда позабудем об Аберроне и его жестокости. И тогда его гнев обрушится на других. Я выдохнула, чувствуя боль во всем теле. Нет. Мой голос эхом разнесся по пещере. В ответ я услышала лишь изумленное молчание, а потом крик, такой громкий и резкий, что я почувствовала его вплоть до самых костей. Земля затряслась и откинула меня в сторону. Я зажала уши руками, резко отвернувшись от Бога, и оказалась лицом к лицу с высокой мускулистой фигурой, окутанной туманом. Калин, стоя на входе в пещеру, смотрел на меня суровым взглядом, в котором пылал огонь. Судорожно сглотнув, я сжала руки в кулаки и приготовилась к его крикам. Калин снова и снова говорил мне не обращать внимания на призывы Бога, но я не послушала его и пришла сюда, а еще чуть ее не освободила. Он больше никогда не взглянет на меня, как раньше. «Иди сюда» прошептал он, удивив меня. Я расправила плечи. «Ты не можешь мне приказывать? Просто иди сюда, любимая». Он протянул руку, когда земля накренилась. От его взгляда, которого я и не ждала вовсе, в сердце вспыхнул огонь. Без лишних слов я прошла к выходу и взяла его за руку. Он потащил меня вверх по лестнице, и богиня перестала кричать. Когда мы поднялись, Калин захлопнул дверь и резко повернулся ко мне. Я напряглась, готовясь к вспышке гнева. Теперь, когда мы выбрались оттуда, это было неизбежно. Калин шагнул ко мне, приподнял пальцем мой подбородок и заглянул в глаза. «Ты ей отказала». Я с трудом проглотила ком в горле. «С трудом». Она предложила вернуть твою сестру к жизни, а ты ей отказала, повторил он, и его голос стал более пылким. Я чуть не рухнула, но Калин обхватил меня руками за талию и удержал. Перед глазами все расплывалось от слез. А что еще я могла сделать, Калин? Она одна из богов. Я не могу пожертвовать своим народом и этими королевствами, чтобы излечить свое разбитое сердце, как бы не хотелось. Не могу, просто не могу. Я заплакала. Теперь я рыдала в захлеб. Все мое тело тряслось от ужасной разрушительной правды. Я могла вернуть сестру. Мне это было подвластно. От меня требовалось только одно простое слово. Тесса, любимая! Калин поцеловал меня в лоб, а потом подхватил на руки. Я не стала сопротивляться, когда он прижал меня к груди и понес на пятый этаж. Он открыл пинком дверь в большой зал и прошел к очагу, где еще мерцал огонь, а угли ярко тлели. Он поставил меня на пол, но не отпустил. Я зарделась, схлипы стихли. Грудь Калина была влажная от моих слез, а еще я чувствовала запах снега. Потерев лицо, я отвела взгляд. Как неловко! Он перехватил мою руку и переплел наши пальцы. У тебя нет причин смущаться. Я разревелась перед королем теней. Не самый приятный для меня момент. Он улыбнулся. Люблю, когда ты меня так называешь. Сердце окутало тепло. Я думала, ты разозлишься. Тесса, почему во имя луны я разозлюсь? Он показал на открытую дверь. Ты не понимаешь, что сейчас сделала. Ты выстояла перед Богом. Ради живых... Отказалась от того, от чего большинство бы не сумело. Я никогда не смогу злиться на тебя из-за этого. Нет, Тесса, я восхищен». Калин смотрел на меня неистово. Сглотнув, я посмотрела ему в глаза. Что-то в нем притягивало меня. Задрожав, я наклонилась к нему. В его глазах вспыхнула искра. «Да пошло оно все к черту!» — прорычал он.